ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Небо снова нахмурилось, большой пик Белодонны высился под облаками, как грозный черный вал, застывший в каменной неподвижности. Его склоны, покрытые щетиной чахлой растительности, таяли у вершины в белесой дымке. Тросы подвесной дороги выглядели издали тоненькими вертикальными ниточками на фоне снегов. «Я думаю, что убийца поднялся туда вместе с Ремикой Луа, когда тот был еще жив. Должно быть, они сели в одну из этих кабинок». ниман улыбнулся. «Опытному альпинисту ничего не стоит включить фуникулер в любое время дня и ночи. Почему вы так уверены, что они поднялись наверх?» Фанни Феррейра, молодой преподаватель геологии, выглядела великолепно. Ее лицо в обрамлении капюшона лыжной куртки сияло юной свежестью, Пьющиеся волосы трепетали над олбом, светлые глаза ярко блестели на смуглом лице. Еману нестерпимо хотелось вонзить зубы в эту лакомую, сочную плоть. Он ответил, «У нас есть доказательства того, что тело убитого побывало на леднике на вершине горы. Интуиция подсказывает мне, что гора эта — это большой пик, а ледник находится в Валернском цирке» потому что именно с этой вершины хорошо видны университет и город, потому что именно в этом леднике берет начало река, которая внизу протекает вдоль кампуса. Мне кажется, убийца спустился затем в долину по этой реке, погрузив тело в зодиак или другую лодку того же типа, и спустившись, затолкал труп в углубление скалы, так чтобы он отражался в воде. Фанни настороженно оглядывалась. Рядом с кабинками фуникулера суетились жандармы. Их воинственный вид добавлял нервозности окружающей обстановке. Девушка упрямо возразила. «Может, вы и правы, но мне все-таки непонятно, при чем тут я». Комиссар снова улыбнулся. Облака медленно ползли по небосклону, словно похоронная процессия, провожающая солнце в последний путь. Комиссар тоже облачился в теплую куртку, стеганный комбинезон и крепкие альпинистские ботинки. «Очень просто». Я собираюсь вознестись туда в поисках улик. И мне нужен проводник. Что? Я хочу обследовать валернский ледник, чтобы найти доказательства моей гипотезы. И тут требуется эксперт. Вот почему я подумала о вас. Вы же сами говорили, что знаете эти горы наизусть. Я отказываюсь. Ну, будьте умницей. Я ведь могу привлечь вас к этому делу как свидетеля. Просто-напросто заставить служить мне гидом. Я знаю, что у вас есть удостоверение инструктора по альпинизму, так что не упрямьтесь. Мы сядем в вертолет и облетим цирк с его ледниками. Это займет всего несколько часов». Нейман сделал знак жандармам, которые складывали рядом с ними на пригорке объемистые непромокаемые мешки. «Это снаряжение для нашей экспедиции. Если хотите проверить, то...» «Но почему именно я?» — опять спросила девушка, упрямо нахмурившись. «Любой жандарм сделал бы это ничуть не хуже». И она указала на полицейских. «Разве вам неизвестно, что они занимаются спасательными работами в горах?» Комиссар нагнулся к ней. «Ну ладно, тогда давайте предположим, что я решил вас закадрить таким оригинальным способом». Фанни испепелила его взглядом. «Комиссар, не прошло и суток, как я обнаружила труп, сосунутый в скалу. Затем меня вызвали на несколько допросов, и я потеряла массу времени. Так вот, на вашем месте я бы постереглась изображать из себя деревенского улхажера». Нейман пристально разглядывал свою собеседницу. Забыв на минуту об убийстве и мрачной атмосфере следствия, он наслаждался красотой этой сильной, неукротимой женщины. Фанни повторила, сложив руки на груди. «Так почему же все-таки я?» Комиссар подобрал с земли сухую, одетую мхом ветку и нервным жестом согнул ее. «Потому что вы геолог». Фанни недоуменно подняла брови. Теперь на ее лице было написано удивление. Нейман продолжал. «Согласно анализу воды, найденной в глазницах убитого, она относится к периоду 60 годов. Эта вода содержит следы промышленных выбросов, каких в наши дни уже не существует. Частички отходов, выпавших больше 35 лет назад. Понимаете, что это значит?» Молодая женщина казалась заинтригованной, но хранила молчание. Нейман присел на корточки и начертил веткой на земле несколько параллельных линий. Я навел справки. Атмосферные выбросы каждый год оседают в ледниках слоями толщиной примерно 20 сантиметров каждый. И эти слои сохраняются там навсегда. Это как бы ледяной архив нашей эпохи. Следовательно, тело убитого побывало на одном из таких ледников, и эта вода из прошлого осталась в его глазницах. И он взглянул на фанни Я хочу побывать на этих ледниках, Фанни. Хочу спуститься в какую-нибудь расщелину, где застыли эти стародавние осадки. Я уверен, что убийца прикончил свою жертву именно там или пронес ее через те места. И мне нужен специалист, который сможет найти трещину, содержащую слой того льда». Фанни опустилась на одно колено и внимательно посмотрела на рисунок Неймана. Тусклый серый дневной свет подчеркивал сияние ее прозрачных глаз. Трудно было определить, о чем она думает. Наконец она прошептала. «А что, если это ловушка? Если убийца просто вложил в глаза эти ледяные кристаллы, чтобы заманить вас в горы? Эти слои льда, о которых вы говорили, находятся на высоте трех с половиной километров. Прогулка не из простых». Там наверху вы потеряете много сил и можете стать лёгкой добычей. «Я думал об этом», — признался Нейман. «Но тогда я получу доказательство, что убийца шлёт нам своё послание, хочешь чтобы мы туда поднялись, и мы поднимемся. Известны ли вам такие расщелины на валернском леднике, где можно найти эти старые слои?» Фанни коротко кивнула. «Сколько их?» «На этом леднике только одна» но необычайно глубокое Прекрасно. Есть ли у нас с вами шанс спуститься туда? В небе зарокотал вертолет. Гул близился, трава пригнулась и пошла волнами, почва вздрогнула под тяжестью опустившегося на землю аппарата. Офицер повторил. — Есть ли у нас такой шанс, Фанни? Девушка окинула взглядом бешено вращавшиеся лопасти, и задумчиво провела рукой по своим курчавым волосам. Ньяман посмотрел на ее нежный профиль, и его пронзила приятная дрожь. фани улыбнулась. но «Ну, если только покрепче привязать вас, господин комиссар».